Все здесь были в курсе того, что сержант Хейверс ослушалась приказа и угрожал оружием старшему по званию офицеру. В отличие от Линли, однако, они сумели взглянуть на эту ситуацию глазами самой Барбары и расценили ее поступок как неизбежный, прискорбный, но полностью оправданный и единственно возможный для женщины, которая действовала в экстремальных обстоятельствах. Сент-Джеймс даже позволил себе сказать «не расстраивайтесь». Барбара, безусловно, Томми к вечеру одумается и поймет, что вы поступили правильно, хотя чертовски скверно, что вам пришлось пройти через это. Женщины тихо поддержали его. Все это могло бы утешить Барбару. В конце концов, ради их сочувствия она и приехала сюда. Но оказалось, что их понимание еще больше усилило ее боль и обострило то ощущение предательства, которое в первую очередь и привело ее в Челси. Она сказала, по-видимому, все сводится к следующему. Инспектору нужен такой напарник, на которого он может полностью положиться в работе. И, несмотря на последовавшие возражения от жены и друзей Линли, Барбара знала, что в данный момент она никоим образом не тянет на верного и покладистого напарника. Глава четвертая. Разговаривая по телефону Джулиан Бриттон, точно представлял себе, чем там занимается его кузина, прижимая к уху телефонную трубку. Фоном ее реплика служило дробное постукивание, и этот стук поведал ему, что Саманта находится в старой, скудно освещенной кухне Броттенменнера, где рубит какие-то овощи, выращенные ею в дальней части одного из садов. «Я не говорила, что не хочу выручить тебя, Джулиан». сопровождающее замечание Саманты перестук — Зазвучал вдруг с большей частотой силы. Я просто поинтересовалась, что случилось. Ему не хотелось отвечать. Не хотелось рассказывать ей о том, что произошло, ведь Саманта никогда не скрывала своей антипатии к Николь Мейден. Да и что он мог рассказать? Почти ничего. К тому времени, как полицейские Багстона попросили подкрепления, связавшись с главным полицейским управлением Рипли, и получили оттуда две патрульные машины для обследования местности, в которой были обнаружены Саап Николь и старенький мотоцикл марки «Триумф», а объединенные силы Рипли и Бакстона пришли к очевидному выводу о необходимости подключить к поискам группу горноспасателей. К этому времени одна пожилая дама, гулявшая по утру с собачкой, доковыляла до деревни Пикфорест, постучалась в дверь и поведала историю о трупе, на которой она наткнулась на поляне среди девяти сестер. Полиция поехала прямо туда, а спасатели остались дожидаться их распоряжения в условленном месте. Но когда распоряжение поступило, оно звучало весьма зловеще. Помощь спасателей уже не потребуется. Джулиан знал все это, поскольку, будучи членом спасательной команды, прибыл к месту условленной встречи сразу, как только узнал об утреннем телефонном звонке, раздавшемся в бротон мэннер в его отсутствии и принятом Самантой. Он как раз стоял среди своих товарищей по команде и проверял походное снаряжение согласно зачитываемому их шефам по трепанному перечню, когда зазвонил мобильник, и проверку снаряжения сначала прервали, а потом и вовсе отменили. Командир спасателей передал всем полученную информацию о старушке с собачкой, их утренней прогулке и трупе, обнаруженном в девяти сестрах. Джулиан спешно вернулся в Мейденхолл, надеясь опередить полицию и первым сообщить Энди и Нэн новости. Ему хотелось успокоить их тем, что найден лишь неизвестный труп. Ничто не указывало на то, что это Николь. Но когда он добрался туда, возле охотничного домика уже стояла патрульная машина. Вбежав в дверь, он увидел, что Энди и Нэн сидят в углу гостиной у стены, на которой ромбовидные стекла большого эркерного окна нарисовали радужные узоры.